Муссолини, по-прежнему, не произнося ни слова, указал Павеличу на кресло возле большого стола. Тот молча поклонился и сел, сложив руки на коленях. Пальцы его продолжали то дело сжиматься в кулак, и Муссолини подумал, видимо, истерик. «Далмация!» После продолжительного молчания, которая стало тяжким и неестественным, полувопросительно произнес Дучи. «Хорватская!» Сразу же, словно давно ожидал этого вопроса, ответил Павелич, и голос его показался Муссолини другим, отличным от того, когда поглавник выступал по радио. Долмация Снова повторил Муссолини, но теперь еще тише и раздельнее. «Хорватская!» — отозвался Павелич, негромко кашлянув при этом, и то, как он кашлянул и как быстро прикрыл рот ладонью, многое прояснило в нем Муссолини. Посмотрев понимающе и грустно на Филиппа Анфусса, Дуча скорбно сказал Благодарю вас, мой друг. Беседа не получилась. Он медленно поднялся и пошел к двери. повелич сорвавшись с кресла, прижал свои квадратные кулаки к груди. «Хорошо, Дуче», — сказал он быстро, — «я согласен». «Только пусть Далмация будет районом, находящимся под властью». Итало-Хорватской Унии. Унии? Переспросил Муссолини. А что это такое Уния? Я не смогу объяснить моему народу, отчего Далмация переходит под власть Италии, Дуччи. Я не смогу объяснить усташам, почему исконные хорватские земли должны стать... Итальянской территорией. Муссолини умел и любил бить. А кто сказал, что именно вам предстоит объяснять что-либо хорватам? Лениво растягивая гласное, спросил Дучи. «Почему вы считаете...» что именно вам предстоит взять на себя эту миссию. Потому что в Хорватии вам больше не на кого опереться. Вы убеждены, что мне надо там на кого-то опираться? Убежден. Ну, я и вопрос на мои гарнизоны, которые придут во все крупные города Хорватии. Во время войны с Албанией и Грецией в тылу лучше иметь друзей, чем оккупированных недругов. Спасибо. Это разумный совет. Я учту его. Итак, Далмация? Итальянская. Глухо ответил Павелич, опустившись в кресло. Продумайте, как это объяснить хорватам убедительнее. Муссолини заметил, что только сейчас он выдохнул до конца воздух. Все остальное время говорил в полголоса, сдерживая себя. Подумайте, как вы объясните хорватам, что лишь Италия была их всегдашним другом, и сейчас именно Италия принесет им свободу. Свободу хорватам несут в равной мере и Дудье, и фюрер. Вы вправе дружить с кем угодно, но знаете, что судьбой Хорватии в первую очередь интересуется Италия, и Рейх понимает нашу заинтересованность, как мы, впрочем, понимаем заинтересованность Рейха в Любляне и Мориборе. Текст вашего выступления...